Глава 20 Этот город не такой разрушенный, как кажется на первый взгляд. С виду он непримечательный, покинутый, поглощенный песком. А если зайти поглубже... А поглубже видно, как люди, что тут поселились, изо всех сил стараются выживать и преображать это место под свои нужды. На улицах было пусто... Солнце палило днем, из-за чего было почти невозможно находиться тут без защиты от его обжигающих лучей. А ночью было невероятно холодно. Вся жизнь протекала там, где никто не ожидает. Все жизненно важные постройки были под землей. Я продолжал крутить головой. Помнил, что правительственные войска пролетели в эту сторону, но никаких признаков их присутствия. А обстановка вокруг вызывала чувство спокойствия. «Да, именно так. Когда я находился на площади, где-то южнее от центра города, я заметил на поверхности только несколько искусственных заграждений. Они не особо бросались в глаза на расстоянии, но вот будучи уже в самом городе, можно понять, что они появились тут относительно недавно». Также смог заметить немного занесенные пылью и песком солнечные батареи, электропровода которых уходили куда-то под землю. Скорее всего, они были подключены к накопителям, которые обеспечивали энергией дом этих бродяг ночью. Хотя почистить их стоило. У таких панелек и так КПД крайне низкий, так еще и песком занесло. Ну и чем же мы похожи? Вырвала меня из собственных мыслей та самая девушка, которая меня заинтересовала своим внешним видом. Появилась она внезапно, я ее не чувствовал, как и бойцов рядом с ней. Хотя появился я, они просто меня ждали почти в самом центре города, среди руин и, как я понял, парочки входов в свое логово, которые сейчас бросались в глаза». Ростом она еле дотягивала до моего подбородка, целиком была облачена в черный бронекостюм, полностью прикрывающий все жизненно важные органы и участки рук и ног. Волосы ее имели черный оттенок, как пустое ночное небо. Природа наградила ее лицо приятной глазу овальной формой, заостренным подбородком, остреньким носом, раскосами и очень выразительными глазами». Вот они сразу давали понять, что мы — одного поля ягоды. Точнее, один из них. «Твой правый глаз», — сказал я, скрестив руки на груди, держа на лице довольную ухмылку, а тем временем я старался анализировать ее бойцов. Если вдруг понадобится сражаться... Тактический помощник все еще немного сбоил, но выдавал весьма интересную информацию, от которой у меня в голове возникал только один вопрос — «И как, черт, они еще существуют с такой боевой экипировкой?» «И что в нем такого?» — помрачнела она, а бойцы, что стояли подле ее, тут же направили на меня свои автоматы. «Хочешь меня теперь из-за этого убить?» «Если бы захотел, убил бы», — твердо сказал я, сразу сделав невозмутимое выражение лица, смотря при этом на ее бойцов, как на кучку каких-то безмозглых детишек. «Вы сами видели, на что я способен?» да, видели», — усмехнулась она, опуская ствол автомата одного из своих, по всей видимости, подчиненных. «Только самый большой кретин полезет в рукопашную схватку с тварями. Я сделал шаг вперед со злобной улыбкой на лице. Я им жизнь спас, а они меня кретином назвали. Надо их проучить, покалечить, но не убивать, а то все мои действия сейчас были напрасными». Вот только как это можно сделать? Или все же сказать им про то, что сюда прибыл карательный отряд? Или этим поиграть? Зря ты так, Самодовольная ухмылкой на лице, прижался я спиной к столбу, рядом с которым стоял, начав смотреть на них из-под лобья. Там были крупные твари, которым ваши пули, как укус насекомых. Даже ты со своей точностью, что дала тебе она, Не смогла бы их убить. Ее лицо покрылось еще большим мраком. Я умел читать эмоции. Я видел ее гнев, смятение, некую нервозность и, что самое главное, удивление. Значит, насчет точности я оказался прав. Значит, тьма дала ей именно эту способность. Можно играть на этом. «Как?» — почти прорычала она, медленно протягивая руку какой-то телескопической «катане», что она носила за своей спиной. «Что как?» — самодовольно усмехнулся я, распрямляя руки, чтобы размять их. «Как я угадал, что с тобой, и откуда сила?» Она молчала, понимала, что я играю с ней, что я просто не хочу отступать. Мне нужно было как-то показать свое превосходство, а сделать это через нее — самый верный шанс. Не просто же так она, главная среди этого отряда, значит, смогла завоевать это место». Таких бандах просто так главарей не ставят, их выбирают по множеству критериев. «Да все просто», — на выдохе спокойно сказал я, уже видя, как Чип начинает строить линию грядущего боя. «Я с самого начала сказал». «Мы похожи!» Последнюю фразу мне пришлось выкрикнуть, так как в этом мгновение начался бой. «Я что-то зацепил внутри этой дамы, что-то важное». И, кажется, я даже понимаю, что именно. Когда она достаточно резко вытащила свою складную катану из-за спины, то первый удар пришелся мне на ладонь. Все, что с ней произошло, это только рана в области линии жизни, которая сразу же заросла, стягиваемая нитями тьмы. Шок и изумление моей пока что противницы словами можно было не передавать. Такое просто не передается. «Упс!» Наиграно сказал я и слегка посмеялся, прежде чем нанести первый из множества планируемых ударов. Я не стал преображать руку. Зачем? Убивать мне ее не надо было. Да и не получилось бы у меня это. Ее глаз тоже имел схожие качества, что и мой чип. Свой нормальный глаз она закрыла, видимо, чтобы не мешал анализу обстановки. А вот вторым она смотрела словно сразу во все стороны, которые только могла. Вместе с ее резкими и быстрыми движениями глаза также быстро изменялась вероятная траектория удара. В какой-то момент Чип выдал ошибку, что не имеет возможности просчитать все ее возможные варианты атаки, а потом просто выключил мне помощника. Я оскалился, ведь по сути остался словно без рук. Один костыль отлетел. Помощник очень сильно выручает вот в таких передрягах. А сейчас он решил меня кинуть одного. «Раз мне никто не поможет, значит, действуем по-своему». С яростным криком я попытался нанести удар левой рукой, но тут же оказался лишён кисти левой руки. Мне это сразу напомнило один из множества боев. вот только я был немного не в той стойке, чтобы применить схожий удар. И опять же убивать я её не хотела, только показать своё превосходство». Следом за первым ударом я сходу со всей дури врезал по ее грудной пластине правой рукой. Отразить этот удар у нее просто не хватило возможностей. Обычное человеческое тело не идеально, а я немного его превосхожу по всем параметрам. В момент соприкосновения моей руки с грудной пластиной я заметил, как защита покрылась трещинами и слегка вмялась. Мое восприятие словно слегка замедлило время, я даже успел заметить, что пластина состоит из композита с применением сверхпрочного пластика, который сразу сыграл, вернув себе исходную форму. Но все же трещины появились, а это плохой звоночек для нее. Еще один удар, и пластина просто лопнет, хотя свою роль, стоит признать, защита сыграла она отлично». Но Эта девушка сразу начала прокидываться на спину, уходя, судя по ее движениям, в кувырок, чтобы компенсировать силу моей атаки и исключить возможность получения ее новых ударов, если вдруг она упадет. В этот момент я сделал шаг в сторону и поймал почти упавшую на поверхность руку. Когда мадам уже перекатом встала на ноги, она видела меня, потирающим свою левую кисть, которая заняла положенное ей место. Ее удивлению не было предела. Даже вся мрачность ее лица пропала, оставив место несколько, наверное, детскому интересу и сильнейшему изумлению. «Как?» — очень тихо, почти шепотом сказала девушка, раскрыв свои раскосые глазки, показывающие, что она родом с этого континента. «Легко. Я же не просто так сказал, что мы похожи». Снова усмешка вырвалась из моих уст, но я сам в этот момент с неким внутренним изумлением смотрел на то, что подконтрольное вещество вообще не было потрачено. Но в один миг вся моя надменность, шутливость, наигранная злость и ярость канули в пустоту. Мгновенью ока, оказавшись возле девушки, я схватил ее за руку и отбросил в ее подчиненных, сбивая их с ног. Но вот на вторую группу людей, которая стояла по левую от меня руку, у меня просто не хватило сил и времени. Я хоть сильнее и быстрее обычного человека, но не настолько, чтобы за одну секунду успеть положить на землю почти десяток вооруженных бойцов. Я даже не успел дернуться с места, и прошлые тренировки в камере мне ничем сейчас не помогли. Десятка не была ни разу. «Тройка?» «Максимум четверка?» Так что... Последний миг растянулся на долгие секунды. Передо мной в 200 метрах полностью вышел из сокрытия стрелок в экзоскелете, держа в руках монструозную винтовку. Калибр, наверное, позволял пробить насквозь современный танк, но пуля, выпущенная из дула этого монстра, уже летела прямиком в меня. Но предназначалась она другому человеку, Пока моя гарантированная очередная смерть приближалась ко мне, я успел разглядеть эту пулю. Диаметром она была, как два моих пальца, длиной примерно в полтора раза больше. В ее центре бурлила энергия, которая должна была взорваться, уничтожая определенную область. Мой тактический помощник сразу вывел все характеристики, зону поражения и вероятность моей неминуемой смерти — У меня не было шанса остаться на ногах, меня гарантированно разнесет на куски, но можно же минимизировать поражающий эффект. Не просто же так я укрепил свои кости на кистях рук. Замедленное восприятие времени позволило мне более точно оперировать данными мне возможностями. Я мог попробовать поймать этот патрон, я мог уменьшить количество жертв, ведь это... Нечеловечно и нечестно атаковать беззащитную против такого оружия цель. Хотя, если вспоминать все ужасы научного комплекса, то я сейчас ничему не удивлен. Чертовы приспешники правительства, чертовы приспешники клана Грей. Мои движения были крайне медленными, словно я двигался внутри плотного желе, но мои движения были уверенными и хорошо просчитанными. Повернувшись спиной к еще стоящим на ногах бойцам, я слегка развел руки в стороны и начал их тут же сводить, зажимая в тиски своих ладоней этот смертельный боеприпас. Как только пальцы сплелись, а основания ладоней сомкнулись, по моему телу пробежалась волна, и видел, как кожа в одном месте вздыбилась, образуя эту самую волну, и начала рваться, лопаться. Эта волна пошла от моих кистей, которые уже распадались на атомы. Но кости в этом месте оставались целы. Удивительная прочность. С каждым миллиметром продвижения этой ударной волны по телу, боль становилась более невыносимой. Я чувствовал каждую клетку, которая страдает от взрывного эффекта. Для окружающих все это покажется одним мгновением, в котором меня просто разрывают на куски. Но я прочувствовал это мгновение целиком, а волна все шла, уже достигнув моей шеи. Я уже не мог дышать, но все ясно видел. Я уже не мог говорить, но остатки воздуха вырывались из моего рта в яростном крике. Когда волна достигла глаз, я ослеп, а потом... потом меня настигла тьма.